Восьмое. Здоровье маслом не испортишь. Большинство диетологов и нутриционистов скажут вам, что сливочное масло однозначно противопоказано всем, кто желает избавиться от лишнего веса. Поэтому вас, наверное, сильно удивит следующее заявление. Сливочное масло может способствовать похудению. Но прежде чем перейти к деталям, предлагаю подумать вот о чем. В Соединенных Штатах в период с 1920 по 1960 годы болезни сердца стали занимать лидирующие позиции в списке причин смерти. Примерно в то же время потребление сливочного масла снижалось с 8 кг на человека в год до килограмма. Этот факт, казалось бы, должен снять со сливочного масла все подозрения, но его продолжают обвинять в том, что оно вызывает болезни сердца, ожирение и диабет. Три самые большие угрозы здоровью сегодняшних американцев. Можно ли считать простым совпадением ситуацию, при которой производители маргарина дружно принялись убеждать доверчивых обывателей, что нашли полезный для здоровья заменитель сливочного масла? А может быть маргарин должен занять место на скамье подсудимых? Сливочное масло – источник незаменимых жирных кислот. Оно поддерживает гормональный и водный баланс. полезно для сердца и повышает остроту зрения. Исключив этот продукт из рациона, вы причините себе вред. Сливочное масло, которое в древних культурах приносили в дар богам, натуральный продукт. И самое лучшая его разновидность – масло из сырого молока, которое называют домашним. Не менее полезно сливочное масло, изготовленное из непастеризованных ферментированных сливок. Маргарин же – это переработанный продукт, изготовленный химическим способом из рафинированных полиненасыщенных растительных масел и подвергнутый гидрогенизации для повышения вязкости. Вот 10 причин, почему сливочное масло из сырого молока следует считать полезным дополнением к рациону. Первое. Оно способствует усвоению витамина А. необходимого для нормальной работы щитовидной железы и надпочечников. Второе масло содержит лецитин, помогающий метаболизировать холестерин. Третье, в нем есть антиоксиданты, защищающие организм от свободных радикалов. Четвертое, оно укрепляет иммунную систему. Пятое, сливочное масло – превосходный источник витаминов Е и К. Шестое, масло богато селеном. столь нужным нам минералом. Седьмое – его насыщенные жиры защищают от опухолей и рака. Восьмое – содержащийся в сливочном масле витамин D необходим для усвоения кальция. Девятое – это богатый источник йода. Десятое – оно защищает от желудочно-кишечных инфекций. Но чего не достает в сливочном масле, произведенном промышленным способом. Фабричный продукт изготавливают из пастеризированного молока или сливок, и в нем не хватает питательных веществ. Пастеризация – это процесс нагревания с целью уничтожения вредных бактерий и других микроорганизмов. Однако хорошие в кавычках бактерии тоже гибнут. Она разрушает активные ферменты, сокращает содержание витаминов и изменяет естественные свойства молочных белков. Но где же взять домашнее масло, если его продажа запрещена почти во всех штатах США? Его легко можно изготовить самому.